Никола склонился в его сторону и начал что-то торопливо шептать на ухо качку. — Ваня, — попросил Виталик, — ты сейчас осторожно, не привлекая к себе внимания, обернись. Там за столиком Николы какие-то кадры сидят. Не знаешь, кто это такие? Кузнец обернулся, посмотрел, и голова его начала вжиматься в плечи ну и кто это поинтересовался царский сплетник плохие люди барин сказал левша это опять тати ночные немец, купчишки усмехнулся ну, юноша «А чего так притих ты иван тати ночных что ли раньше не видал то непростые тати пояснил кузнец те от кого ты меня спас По сравнению с этими так, дети малые. — Понятно, хулиганы уличные. — Ну да, этим человека зарезать все одно, что тебе на землю плюнуть. Но весь город в страхе держат. Голос кузнеца понизился до шепота. — У них, говорят, за атамана Кощей бессмертный. — Кто? — Насмешливо прищурился Виталий. «Кащей бессмертный!» — уже громче повторил Иван. «Да ты никак на уху глуховат, барин!» «Обалдеть! Кощей бессмертный! А ты не врешь?» Давать тебя тебе крест!» — истово перекрестился Левша. «Раньше, поговаривают, с ним баба Яга была. Но потом они с ней поссорились. Пути дороженьки разошлись. Ох, Кощей тогда лютовал, сердитый был жуть, а поделать ничего не мог. Почему? А потому что их три сестры было. Две так с мы остались, а младшенькая ушла. Так ежели он младшенькой что сделает, старшие тоже на него ополчатся и уйдут. А ему это совсем даже ни к чему. Вот и бесится он. Слушай, Вань, настораживает меня твоя осведомленность? Да какая осведомленность? Об этом весь Великолеченск знает. Только тсссс, никому об этом. Неужели на кого кощей зуб заимел, все, считай, похоронили. Ну, а лысый этот? Какое место при занимают Говорят, это его правая рука. Татарин. Тугарин змеи его кличут. Это за что же он такую кликуху заимел? Со змеями, говорят, разговаривать умеют. Одна у него под халатом через всю грудь. И еще за спину прорисована. Это? то уже якут попахивает. Царский сплетник присмотрелся. Глаза у Тугарина змея действительно были раскосые. Но тогда это не татарин, а епошка чистых кровей, хотя они все на одну морду. Но опять же, с другой стороны, если здесь по ночам орудуют русские ниндзя, то почему бы не появиться и татарским Якудзо? Еще кого из этой шайки лейки знаешь? Тот, что рядом с Тугарином, ну, который пониже, Соловей разбойник. Остальных не знаю. Внезапно Кузнец изменился в лице. Барин, если они с Николой о чем-то договариваются, то правильно мыслишь, Ванюша. Никола решил вход пустить тяжелую артиллерию. Жаба его душить начала. Пятьдесят золотых пожалел. Какие пятьдесят золотых? Ну те, что он мне должен. Юноша выудил из кармана расписку купца и продемонстрировал ее Ивану. Бежим, барин. У меня в верстах в тридцати от Великореченска. Тетка в деревне живет. Беремся с с даренкой и тикаем отсюда. Там хоть сидимся. Даренка это кто? Племяшка моя, красавица писаная, Рыженькая, конопатенькая, ну вся в меня. Четырнадцать годков ей скоро стукнет. Вот ради твоей конопатенькой и останемся. Из чего выдумал бежать. И потом, ты забыл, что я царский сплетник? Государственный человек? Барин. Голос кузнеца стал еще тише. Поговаривают, что даже царь-батюшка с Кощеем связываться не хочет. Типа побаиваться? Я такого не говорил. Не побаиваться уважает. Как интересно. А сам Кощей никого не побаивается? Побаиваются. Бабу-ягу младшенькую. «И этого!» — замялся кузнец, словно не решаясь произнести страшного имени. «Кого этого? Ты уж говори давай, все, что знаешь!» «Есть у нас, Великореченский, еще один тать ночной!» «Все его доном кличут! Как он похлеще кощея будет!» у, -у, -у Теперь кузанострой запахло!» Козы у нас не сильно пахнут. А вот козлы... Ваня, избавь меня от комментария. Это что же за город такой, а? Сплошной притон, натуральная малина, якудза, ниндзя, сицилийская мафия. И это не считая своих урок, которых наверняка здесь до черта. Так, значит, дон, говоришь? Ага. Вот его кощей уважают. У них постоянные стычи идут. А в прошлом году настоящая война началась. Ух, как они по ночам друг друга резали. По утру каждый день трупы то там, то сям находили. Стрельцы с ног сбились. Верхний ряд вообще перекрыли, все терема обшарили, а что толку? Царь батюшка сильно на стрельцов тогда разгневался за то, что они татей ночных поймать не могли. Виталий задумался. Кажется, он действительно попал в неприятный расклад. Город буквально кишел бандитскими группировками, рвущими друг к другу глотки, и одной из этих группировок он успел перейти дорожку. Может, и впрямь сделать ноги, от греха подальше. А как же Янка? Гордон ведь довольно непрозрачно намекнул, что он там в первую очередь не постоялец, а защитник вдовицы. Опять же, это конопатенькая племяшка кузнеца. Ну уж и нет уж, он, как испуганная мышка, забиваться по углам не будет. Виталий никогда не считал себя героем, и если была хоть малейшая возможность избежать драки без ущерба для чувства собственного достоинства, делал это с легкой душой. Но сегодня не тот случай. Ленять украдкой из харчевни, а потом ждать ножа в бок из-за угла, ему не улыбалось. Такие вопросы надо решать сразу, тем более что и случай Подходящий подвернулся. Никола в этот момент отцепил со своего пояса увесистый кошель и деликатно выложил его на стол перед лысым бандитом. — Жди меня здесь, Ваня. Пора с этими козлами разобраться, — поднялся Виталий за стола. — Марин, не вздумай. — Сиди, кушай. Когда поросеночка доставят, все